Глава 16. «Лорд и перелом в проклятии». Мэри. Я раздраженно топала по дороге к общежитию водников. Отменилась пара по физической подготовке, так что появилась возможность немного отдохнуть. Я воспользовалась моментом и выловила Татьяну из столовой. Сейчас она уже должна была меня ждать на чердаке, у меня был крайне серьезный разговор. На входе меня отловила тетушка Бора. Дух комендант задумчиво парила в воздухе, даже не срываясь, как обычно на адептов, и только тихо что-то бормотала себе под нос. «Мэричка, ты мне нужна». Гномиха боязливо огляделась по сторонам и шепотом поинтересовалась. «У тебя еще осталась троллья настойка?» Я приподняла брови и прохладно поинтересовалась. «Тетушка, вам не кажется, что алкоголизм – это болезнь?» «Это для живых он болезнь», – возмущенно парировала она. «А у меня серьезная причина. И если ты забыла, ты мне должна» за то, что прикрыла ваши тощие задницы перед Реем. Оспорить данное утверждение было сложно, но я все же попыталась. Но это и вправду не полезно, она крайне забористая. Вот и отлично. Комендантша воинственно подтянула повыше чулки под платьем. Сегодня я как раз встречаюсь с генералом, комендантом из общежития стражей. Не хотелось бы прийти с пустыми руками. «Это который тоже дух?» — припомнила я. «Он самый, девонька, он самый!» «Значит, у вас с ним свидание?» Я хитро улыбнулась. Почему-то Роман в том возрасте, в котором находились духи охранники общежитий, казался очень милым, но тетушка Бора только насупилась. «Не твоего ума дела, эльфийка! Или не эльфийка? Я же не спрашиваю, каковы твои отношения с магистром!» Хороший настрой мигом улетучился. Я хмуро осмотрела собеседницу. После ночной вылазки к краю в комнату мы так и не обсуждали то, как она узнала, что я метаморф. Точнее, я пару раз пыталась выяснить, но гномиха филигранно уходила от ответа. «Ладно, не хотите говорить, не надо». Буркнула я и направилась к лестнице на верхний этаж. Можно было, конечно, устроить допрос с пристрастием, но тут были опасения, что, получив подтверждение своим догадкам, тетушка побежит жаловаться ректору. Я подобной опасности стерпеть не могла, а поэтому благоразумно не ворошила опасную тему, почем зря. «На стойку принести мне не забудь!» – напутствовал меня дух. Я раздраженно прошипела ругательство и зашла в чертоги своей обители уже в весьма взвинченном настроении. Так что как только открыла дверь и увидела сидящую в кресле Татьяну и валяющуюся у ее ног тварь хаоса, с которой у молодой ведьмы была ментальная связь, то не медля больше ни минуты кинула сумку с учебником на пол, а сама сбросила личину, которая порядком мне надоела. Да и удерживать ее в этом состоянии было сложно. «Это прям безумие какое-то!» Пожаловалась я, проходя к столу с чайником. «Что теперь делать? Я вообще не понимаю, зачем нужна Мэри, если противный магистр, хлебнув испорченного зелья, потерял голову из-за ведьмы. Я даже послать его не могу. Хуже всего то, что, похоже, я сама нанюхалась». «И влюбилась в Мэри?» Таня удивленно подняла брови. «Нет же, в магистр Прямо у закрытой двери что-то бряцнуло. Я резко развернулась и увидела бледного Терри, застывшего у входа столбом и уронившего на пол чашку с еще дымящимся чаем. А в углу около окна Орк Бах старательно пытался слиться зеленой обивкой кресла. «Ой-ё!» – прокомментировало общее положение делобратень. Орк только гулко сглотнул, тараща на меня круглые белесые глаза. Одна Таня хихикнула в кулак, а потом и вовсе разразилась истеричным смехом. «О, нет!» Я закрыла лицо руками, понимая, в какую глупую ситуацию сейчас попала. «Мири, забей!» — посоветовала ведьма. «Они все равно когда-нибудь узнали бы». «Я же говорил, что это она!» Ожил Терри, тыча в меня пальцем и обращаясь к своему зеленокожему другу. «У нее в тот раз ночью волосы такие же красные стали. Говорил я тебе метаморф, а ты заладил, не бывает их, не бывает!» Передразнил он товарища. «А вот, бывают!» Он шустро подлетел ко мне и начал старательно меня обнюхивать, морщит тонкий длинный нос. «Что ты делаешь?» Осведомилась я, пытаясь решить, нужно ли им заваривать дурман траву, чтобы стереть воспоминания или нет. «Проверяю ауру», — по-деловому уточнил он. «Я читал, что метаморфы меняют полностью облик, включая ауру, но никогда не видел подобного. Бах, она реально другая! Вон, иди понюхай!» «Не надо, я верю!» Слабо отозвался здоровяк со своего места, до сих пор не придя в себя от шока. На поверку он оказался даже более нервный, чем его товарищ. «И что теперь с ними делать?» Несчастно осведомилась я у Тани. Но ответила мне не она, а кое-кто другой. «Мр Мяу! раздалось от кресла, а фамильяр ведьмы враждебно зашипел в сторону звука. «Мы с парнями дружно подпрыгнули». Бах активировал водный сгусток, я же создала пару фаерболов, держа их на изготовке. «Стойте!» – испугалась невеста ректора, грудью закрывая черное, как ночь, существо с горящими глазами. «Что это за тварь?» – спросила я, насторожно рассматривая непрошенного гостя. «Тварь?» – звилась ведьма. «Это лордик, мой котик!» «Котик?» – я непонимающе нахмурилась. «Нигде я не видела подобного создания». Да и фамильяр Тани на него шипел очень агрессивно, а ведь он был созданием хаоса и априори не мог ничего бояться. «Да, мой кот!» — упрямо выдвинула она подбородок. Точнее, прошлый кот, из прошлой жизни. На этих словах она немного замялась и кинула взгляд в сторону парней. Понятно, сейчас речь идет о ее иномирном происхождении, о котором они знать не должны. «На твоей родине водятся такие звери?» — спасла я ее, перефразировав возможный вопрос. «Именно». Она кивнула. «У нас не так сильно отличается животный мир от Албании, но котов у вас нет и никогда не было. А в моем, на моей родине, они есть практически в каждом доме. Это домашнее животное». «А почему у него глаза горят?» Подозрительно осведомился Терри и подошел поближе, принюхиваясь. Неведомый зверь поводил носом в сторону оборотня и резко выгнулся в дугу, угрожающе зашипев. В открытой пасте обнажились клыки, с которых капала ядовитая слюна на обивку кресла. По ткани начали расползаться выжженные дыры, а в воздухе появился удушающий запах. Сверт у Таниных ног испуганно забился за хозяйский ботинок, будто его там невозможно было достать. Терри от неожиданности отскочил назад на пару метров и, частично трансформировавшись, громко тяфнул на неведомого зверя. «Вот!» – обиженно взвыла ведьма, и, обращаясь к Терри, возмутилась. «Ты зачем мне животину пугаешь? Лисы же это породы собачьих! Да еще и тявкаешь на котичку. Она бесстрашно погладила вздыбившуюся черную шерсть на загривке животного. «И ты свой огонь потуши, он пугается!» «Это уже мне!» Я послушно затушила пламя, но боевую стойку не сменила и сурово потребовала. «Таня, я жду объяснений! Не похоже, что эта тварь кого-либо из нас боится! Она мне только что кресло испортила!» «В том-то и проблема!» — вздохнула ведьма. «Он изменился. При переходе!» Сегодня мы на уроке портальной магии учились строить простейшие порталы, а я вспомнила про своего котика, оставленного дома. Я не знала, что с ним, и очень переживала. Не факт, что соседка его кормила вовремя, а он у меня очень нежный. И тут портал открылся, и лордик оказался прямо на моей парте. Она на секунду остановилась, а потом продолжила. Только он изменился. Как и я когда-то. А еще, кроме того, что Брей меня точно убьет, кот меня совсем не признает. Как это? — настороженно спросил из Углотери. «Не знаю». Блондинка достаточно легкомысленно пожала плечами. «Это же кот. Они свободолюбивые. Отвык, наверное. Вдобавок я пахну теперь чернышом, а они не поладили сразу». Она положила вторую руку на чешуйчатую башку своего фамильяра. В этот момент оставленный без присмотра лордик спрыгнул с кресла, неслышно подошел ко мне и со всей дури ударил когтистой лапы по моей щиколотке. Я заорала благим матом и отпрыгнула в сторону, упав на кровати, испуганно косясь на странную черную тварь. Кот же, ничего не смущаясь, лениво поднес лапу на когтях, которая осталась капелька моей крови, кусатой морде, и также лениво ее облизал. Прошла секунда-две, во время которых все присутствующие в комнате застыли безмолвными статуями и смотрели на черного, как ночь кота. И тут с ним начали происходить метаморфозы. Он втянул когти в мягкие подушечки лап, Потушил потусторонний свет в глазах и, подойдя к моей кровати, запрыгнул на нее. Немного потоптался, потом, привалившись пушистым боком к моей ноге, свернулся калачиком и завибрировал на высокой ноте. Мурлы,кает, потрясенно выдохнула Таня. Его аура! подхватил бах из другого угла. Ты тоже заметил? подтвердил Терри. Он, как и остальные, смотрел на меня иностранное животное у моих ног. Она поменялась, стала такой же, как у Мэри. То есть Мирием. Неужели он... Фамильяр, выдохнула я потрясенно, не веря своим глазам.